Павла привели к Феликсу, обвинив его в восквернении храма, и он защищался как фарисей, поддерживавший идею о воскрешении Иисуса, указывая, что воскрешение является важным догматом фарисейской веры. Но когда Павел заговорил о неизбежном конце света, Феликс отмахнулся от него, как от сумасшедшего – Скорее для того, чтобы всех успокоить, чем по каким-либо иным соображениям, он приказал посадить Павла в тюрьму. Однако в Риме правил теперь новый император. В 54 году Клавдия отравила его четвертая жена Агриппина. и Ее младший сын от предыдущего брака, Нерон, стал пятым римским императором. В 60 году Феликса, который был назначен Клавдием, отправили в отставку, а его место занял порции Фест. Когда Фест заступил на новую должность, его приветствовал Ирод Агриппа II. Он был единственным сыном Ирода Агриппы I, и когда умер его отец, ему было 17 лет. Его дядя, младший брат Ирода Агриппы I, правил небольшой областью в Ливане, с центром в городе Калсисе, что в 60 милях севернее Галилейского моря. Когда этот дядя Ирод Калсиский, В 1948 году умер, Ирод Агриппа II стал царствовать вместо него. К 1953 году он распространил свою власть на территорию, которая когда-то принадлежала Филиппу Тетрарху, а также на часть Галилеи. Во время встречи Ирода Агриппа II с Фестом снова всплыло дело Павла, и он предстал перед обоими. Павел так энергично оспаривал свое дело, что Ирод Агриппа II сказал ему «Ты почти убедил меня стать христианином». Павел был гражданином Рима, и так как от прокуратора, который не хотел лишних неприятностей с евреями, не ждал ничего, кроме длительного тюремного заключения, он обратился с жалобой к императору. В результате ему разрешили отправиться в Рим в четвертое и, как оказалось последнее для него, миссионерское путешествие. Что было с Павлом дальше – Неизвестно, но он умер, предположительно, в Риме, примерно в 67 году. Иудейское восстание. После Феста были другие прокураторы, и недовольство постоянно усиливалось. Не хватало только искры, чтобы раздуть пожар во всей стране. В 66 году произошли восстания в Кейсарии, городе на берегу моря, где находилась резиденция прокуратора, после чего евреев оттуда прогнали. Эта новость, а также слух, что прокуратор собирается экспроприировать большую часть денежных запасов храма на свои нужды, стали причиной начала восстания в Иерусалиме. В это время Ирод Агриппа II со своей сестрой Береникой оказался в Иерусалиме. Обеспокоенные этими событиями, они пытались успокоить бунтовщиков, предупреждая их, что месть римлян будет ужасной, но теперь командовали зелоты. Они вспоминали восстание Маккавеев и многие надеялись на приход мессии. Сначала они захватили храм, потом Иерусалим. Из города прогнали римский гарнизон. Как и 24 века назад в дни Маккавейского восстания, первым отреагировал местный правитель и в спешке послал на юг немногочисленное войско. Римский легион проник в Иерусалим но неожиданно встретил там сопротивление и ретировался. У бед Харона в 12 милях севернее Иерусалима еврейские войска, не дававшие отступающему противнику передышки, атаковали его и обратили вспять. Этот разгром римлян убедил даже сомневавшихся евреев, что возвращаются славные времена Маккавеев, и восстание охватило всю страну. В Иерусалиме создали повстанческое правительство, страну поделили на военные районы, и Галилею, самую северную и самую уязвимую часть, отдали под командование молодого священника по имени Иосиф. Император Нерон понял, что началось всеобщее восстание, и в 1967 году отправил в Антиохию не менее трех легионов под командованием Веспасиана, лучшего римского полководца. Веспасиан повел свою армию на юг и без особых трудностей занял Галилею. Иосиф с несколькими своими людьми засел в убежище в крепости Иотпата, что в 17 милях западнее Галилейского моря. Крепость держала осаду семь недель, затем пала.